у которого пала упряжная лошадь и к бобу Мартин Гейлу, которого забрали в игорном доме, и к Тому Синг Барзу, который предполагал участвовать в скачках с препятствиями. Когда Родан возвращался домой, она была оживлённой и счастлива. Когда он собирался куда-нибудь, она сама торопила его. Если же он оставался дома, она играла ему и пела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 но только на другой манер. Эти трогательные заботы превратили закоренелого повесу весу рода на Кроуле в счастливого и покорного супруга. Его давно не видели ни в одном из злачных мест, которых он был завсегдатаем. Сторонящееся общество, всегда улыбающаяся и приветливая жена, удобная квартирка, уютные обеды и непритязательные вечера —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 как жила она в Бромптоне, не видя никого или видясь лишь с теми немногими сослуживцами мужа, которые допускались в её маленькую столовую. Все они были очарованы Ребеккой. Скромные обеды, смех, болтовня, а потом музыка восхищали всех, кто принимал участие в этих удовольствиях. Майору Мартингейлу никогда не пришло бы в голову спросить у них их брачные свидетельство —